День 11. Из Будё в Тронхейм. Мы позавтракали и попытались собрать палатку. Под порывами ветра пришлось ловить ее и вещи по всему кемпингу, но мои черные кружевные трусы поймать так и не удалось. Видимо, они решили отправиться в самостоятельное путешествие по Норвегии. Несмотря на серию бытовых неурядиц, мы все таки собрались и отправились прощаться с хозяином, Он, как всегда, был в приподнятом настроении. Выбраться из Будя не так просто, как кажется. Поскольку все жители Норвегии предпочитают жить в частных домах, города здесь нереально вытянутые. Так и Буде. Сколько мы ни шли, никак не кончался. Вскоре нам удалось остановить машину, в которой ехал сибирский хаски Пикассо и его молодой хозяин. Потом мы снова шли вдоль дороги. Сильный ветер, начавшийся ночью, все никак не унимался. На одной из остановок нас подобрал мужчина, который ехал в Рогнан. Он довез нас даже дальше, чем договаривались, потому что на улице холодно. А еще он подумал, что Дэн и я — брат и сестра. Мы ехали по Блади Роуд, кровавой дороге. Говорят, что во время Второй мировой здесь полегло много народу. До следующего городка под названием Му Ирана Нас подкинула замечательная женщина по имени Кристин. У нее два сына футболиста и муж – учитель физкультуры. И работает он то в Австрии, то на Бали, то на Аляске. Сама Кристин тоже была учительницей. Дорога в мой рану лежала через перевал, где бушевала самая настоящая метель. Так мы пересекли Полярный круг. Кристин довезла нас до кемпинга и на прощание сказала, что рада была стать частью нашего путешествия. Я полностью разделяла ее чувства. Люди, которые так или иначе помогали нам в пути, становились нашей семьей. Пусть ненадолго, но мы были связаны каким-то очень глубоким и искренним чувством. Наверное, это и есть единство с миром, когда он отвечает взаимностью. А вот кемпинг был закрыт. Мы печально бродили туда-сюда вдоль запертых коттеджей. В одном из окон горел свет. Постучали. Мужчина, к которому мы обратились, дал нам телефон хозяйки кемпинга. Говорить по телефону на английском мне было немного сложнее, поэтому с хозяйкой пообщались в два этапа. Сначала я выяснила, что кемпинг закрыт, ну и добро пожаловать. Потом я поняла, что кемпинг закрыт только сегодня и что в 40 километрах южнее мы найдем место ничуть не хуже. Я сказала, что мы без машины. Хозяйка ответила, что попробует нам помочь, и попросила подождать, и переспросила, все ли я поняла. Вместе с нами в кемпинг прибыл норвежец на микроавтобусе. Мы рассказали ему, как здесь обстоят дела, и продолжили ждать уже вместе. Вскоре, как ангел с неба, появилась девушка с ключами от комнаты, в которой был душ и интернет. Интернет сообщал, что нам ответил наш первый каучсерфер из Тронхейма, а на почту написал какой-то извращенец оттуда же. Название «Мир для любви» каждый понимает по-своему. Не оставалось ничего другого, кроме как лечь спать, что мы и сделали с превеликим удовольствием.